16 октября. Всю прошлую ночь я спал как убитый. Когда же проснулся, всё тело болело. Я прошёл по дому. Как насчёт афганки? спросила тварь в круге, перевоплотившись в изящную аристократку. Извиняйте, устал что-то сегодня, пробурчал я. Тварь выругалась, и я оставил её. Шуршала и сгрудились у края зеркала, собрались в один комок. отбрасывающие голубоватые отблиски. Почему не знаю. Одна из маленьких загадок этой жизни. Снаружи я обнаружил мёртвую летучую мышь, пришпиленную к дереву арбалетным болтом. Не идол, просто какой-то местный. Нет, этого так оставлять нельзя. Я вернулся к трупу, который опять основательно поживали и который уже порядком попахивал, и перетащил его к следующему укрытию. на большее я был не способен. Я развернулся и побрёл домой. Через стенойт, шея переламывается от боли, лапы на частой стёрлись. Я хочу умереть. Я хочу умереть. прозался тонкий голосок прямо у меня из-под ног. Ползец, в чём дело? спросил я. Хозяин, мне стало плохо прямо здесь, произнёс он. Я воспользовался этим и сбежал. Я хочу умереть. Будешь лежать здесь и дальше, любая проезжающая мимо телега непременно исполнит твоё желание. Так что переберись-ка ты лучше поближе к обочине. Давай я помогу тебе. Я перенёс страдающую рептилию в травку. Что мне делать с なおв? спросил он. Ну полежи на солнышке, пропотей как следует, посоветовал я ему. Пей побольше. Не знаю, стоит ли Тебе станет лучше, можешь мне поверить. И я оставил его стонать на вершине камня. Я добрался до холма, пролез внутрь и из последних сил ползком обследовал комнаты, проверяя всё ли в порядке. Хозяина дома не было. Я поспал в гостиной, проснулся, перекусил, снова вздремнул. Чуть погодя я заслышал Джека приближающегося к парадной двери. Он был не один, судя по шагам, вместе с ним шёл Лари Тальбот. Они остановились у двери, продолжая дискуссию, начатую, по-видимому, по дороге сюда. Похоже, они только что вернулись из офиса констебля Терренса, куда были приглашены в числе нескольких других соседей для опроса, ученённого городским начальством и касающегося пропавшего констебля, того самого, которого я сейчас тащил через поля, через леса. И насколько я понял из их беседы, Разобравшись с ними, сразу ввели следующую группу людей для дальнейшего опроса. Но я сейчас так себя чувствовал, что мне было всё равно, найдут они полисмена или не найдут. Коли найдут, так пускай забирают всё, что от него осталось. И бекари Робертс там сидел, глаз нас не сводил, будто мы все в сговоре обтяпали это дельце, говорил Ларе. Да какое право он имеет, этот человек, присутствовать на официальном дознании? Жичокнутый. К счастью, раззвучал в ответ голос Джека. Иначе кому-нибудь могло прийти в голову обратить внимание на его намёки. "Верно", согласился Лари. "Вот кого бы стоило прикончить, так это именно его. И опять же, тогда обратили бы внимание на его видения". "Да, конечно", последовал глубокий вздох. "Я просто срываюсь злость. Ненавижу тех, кто осложняет и без того затруднительные положения". Он снова вздохнул. Я заметил, что на этот раз у него с собой не было арбалета, добавил он. А вот этот факт заставит некоторых поломать головы. Они дружно усмехнулись. Лари, внезапно сказал Джек. Признаюсь, я не совсем понимаю, какое участие принимаете во всём этом вы. То, что вы человек знающий, не подлежит ни малейшему сомнению. В том, что вы отдаёте себе полный отчёт своих действий, я абсолютно уверен. Не могу отрицать и того, что вы были весьма полезны. Я благодарен вам за это. Но в то же время вы не собираете ингредиентов, необходимых для формирования силы, направленной в ту или иную сторону. Признаюсь опять-таки, что когда вы впервые появились у меня и назвались закрывающим Я ещё ваше поведение несколько несуразным, но сейчас я понимаю, в этом что-то есть. Однако, насколько я могу судить, вы не исполняете никаких сопутствующих действий, пренебрегаете какой-либо защитой перед днями, что ждут нас впереди. И если это действительно так, то вы, возвещая о своей позиции одновременно, продолжая пребывать в пределах игры, Не обрекаете на себя верную гибель. Вы единственный, с кем я поделился этим, Джэк ответил Ларе. Но почему? Естественно, я общался почти со всеми игроками, но в вас скрылось нечто такое. Может, это связано с вашим сном, что уверило меня: я буду в полной безопасности, открывшись вам. Я ведь уже говорил вам, что при чувстве мой коронный номер Но, сер, ваша роль во всём происходящем, кчём она заключается? Я никогда и никому не рассказываю всё до конца. Это может повлиять на ваши поступки и изменить порядок вещей, который я предвижу. Тогда мне придётся начинать с изнова и существует вероятность, что я могу опоздать. Признаюсь вам, почти удалось запутать меня, но я чувствую, что за вашими словами кроется истина. Когда придёт время, расскажите мне всё, что сможете. Все непременно. Я услышал, как они ударили по рукам, затем раздались удаляющиеся шаги Лари. Некоторое время спустя я отправился потренироваться в перетаскивании тяжестей на длинные дистанции. Теперь я добрался до места, где земля превратилась в жидкую кашу. Вот где начался настоящий ад. Труб цеплялся за кусты ежевики, путался в сухих сучьях и застревал мешкочек. А, бьюсь об заклад. На этом участке палисмен оставил ещё несколько частей своего тела. Но я слишком устал, чтобы оглядываться назад. Наконец я бросил его и направился домой. Было уже около полудня, и всё говорило о том, что сегодня ночью мы снова отправимся на охоту. Рождение новой луны, всё такое прочее. А мне надо было отдохнуть. На обратном пути я проверил на камнеле ещё ползец. Но нет, его уже нигде не было видно. Зато вдаль устремлялся крайне извилистый след. Серая дымка, пристроившись на столь часто посещаемой ветви дерева, ожидала моего возвращения. Я отметил, что пришпиленное тельце летучей мыши куда-то подевалось, хотя арбалетный болт так и торчал из ствола. Ну что, Снаф, ты закончил, нет? спросила она, спускаясь вниз. Лучше не спрашивай. Делса оказалось не таким уж лёгким. Извини, проговорила она. Но сегодня я была у Канстебля со своей хозяйкой. Слышала все эти разговоры. И что там говорили? Будто знают, что он приехал сюда и уверены, назад он не вернулся, и они этого так не оставят, пока не найдут его. Или не выяснит, что с ним произошло. Ну и так далее. Ага, ничего нового. А как прошло дознание? У нас всё в порядке. Хозяйка совершила своё безумное действие, заявила, что его утащил для подмены маленький народец. Им пришлось убеждать её сидеть спокойно. Ростов внезапно стал понимать по-английски куда хуже обычного. Морис и Макап вели себя очень вежливо. Он просто сказали, что ничего не знают. Джек продемонстрировал свои изысканные манеры, проявил массу сочувствия, но ничего добавить не смог. Дорогой доктор негодовал с этой, что спокойствие, которого он искал, дабы завершить свои исследования, было нарушено тем же самым, от чего он так упорно бежал. Лари Тальбот сказал, что никогда не видел этого человека. Овин сообщил, что они поговорили, но он не заметил, куда тот потом отправился. Хотя он, скорее всего, последний, кто видел полисмена, если верить списку, который перед своей гибелью полицейский обсудил с констеблем. А что викарий? Он просто заявил, что кто-то из нас лжёт, дабы покрыть дьявольское деяние, и что он обязательно дознается, кто. Я покатался в высохшей траве и стал выкусывать застрявшую в шерсти колючку. "Далеко продвинулся?" спросила она. "Ну, может, на 2/3, сейчас как раз самый мерзкий участок. Они, вероятно, обыщут всё вокруг и потом двинутся дальше. У тебя есть ещё немного времени". Это успокаивает. "Вы идёте сегодня ночью на промысел?" "Наверное". Завтра всё заканчивается, так что без обид, как бы всё ни обернулось. Никаких обид. Неподалёку от реки я наткнулся на здоровенный куст кошачьей мяты. Если останемся живы, я угощаю. Спасибо. Она потянулась, я потянулся и зевнул. Мы кивнули друг к другу и направились каждый своей дорогой.